На пыльных тропинках далёких планет моих сандалет отпечатался след. Третий классник Алька. Переделка известной песенки 1965 года. Итак, я сдался. Поступился принципами и оставил противнику позиции, которые прочно занимал более 40 лет. Самое время теоретически упрекнуть себя. Нет прощения твоему молодоше. Но прощение все-таки есть, и это слегка утешает, ибо я отступил не перед внешним врагом, а перед недругом, проснувшимся внутри, можно сказать, перед самим собой. Дело в том, что к старости многие начинают впадать в детство, а уж детскому писателю это просто на роду написано. Однако для меня возвращение в розовую пору малолетства оказалось связанным не с самыми лучшими ощущениями. В 43-45 годах, в мои дошкольные времена, донимал меня жестокий ревматизм. Вследствие вечных недоеданий и холода из-за нехватки дров. Так что я могу считать себя пострадавшим от войны, хотя бои гремели в ней, неимоверные дали от нашей тыловой Тюмени. От ревматизма деревянно болели пятки и распухали на руках пальцы. Так распухали, что иногда лопалась кожа. Ну и вот теперь эхо детства отозвалось именно таким образом. Пятки-то чёрт с ними, похромалы и ладно, а пальцы почерк сделался таким чудовищным, что разбирать написанное накануне стало уже невозможно. Вот и пришлось изменить любимым со студенческих лет, в общем, тетрадям в клетку, острым гранённым карандашам и ручкам с чёрными стержнями. Раньше неоднократно заявлял, что не изменю Подводил научную базу, мол, идеи и мысли, что рождаются в мозгах, непосредственно передаются пальцем, а те живьем переносят их на бумагу, поэтому даже на машинке никогда не писал, все черновики только от руки. Но сила солому ломит. Десятый раз уронив карандаш из пальцев сарделик и безуспешно попытавшись разобрать каракули, понял. Пора, брат, пора. Конечно, кое-какой опыт общения с компьютером был у меня и раньше. Разные там деловые письма, документы, небольшие заметки для журналов. А потом даже настучал на клавиатуре мемуар для журнала Урал. Но всё думалось, это временное отступление, однако деваться некуда. И вот наконец сочинил за компьютером полноценную в смысле объёма, а в смысле других достоинств не знаю, повесть. Надо сказать, в процессе клавитатурного творчества понемногу привык работать по-новому. Стало даже казаться, что мысли прыгают на клавиши не менее охотно, чем раньше соскальзывали на карандаш. И во всём этом процессе можно усмотреть даже некоторую романтику. В самом деле, я сижу перед экраном и пультом, откинувшись в низком кресле. Компьютер стоит в трёхгранной нише, которая именуется эркер. С трёх сторон широкое окно, Всё это напоминает штурманскую рубку. Ну, прямо звездолёт. Жмёшь на кнопки, а на мониторе рождается фантастика. Достоинство её опять же, отдельный вопрос. Правда, окна зарешечены, поскольку обитаю я на первом этаже. Без этого нынче никак. Но с другой стороны, решётки придают моей рубке некий средневековый колорит. Это кизвездалёт, замок. Только за стеклами не звездная мешанина космоса, а приземистые жестяные гаражи и высоченные тополя, растущие на улице Сакко и Ванцетти. К гаражам я отношусь индифферентно, а за тополя тревожусь, и это порой даже мешает работать. Боюсь, что появятся небритые дядьки с бензопилами, и начнется очередной лесоповал. Ненависть городских властей к старым тополям носит глобальный характер — Их срезают десятками там и тут, по всему городу. Несколько скандалов, которые я устраивал представителям мэрии по этому поводу, и, естественно, ничего не изменили. Стремление власть придержащих оставить город без капитальной зелёной защиты не поддаётся здравому объяснению. Впрочем, разве это единственный абсурд нашего времени? Помимо страха за тополя, от работы отвлекают собаки. За широкой полосой лопухов, одуванчиков и крапивы проходит асфальтовый тротуар, и его облюбовали для прогулок владельцы друзей человека. Каждое утро не менее двух десятков псов с хозяевами дефилируют у меня под окном. Можно изучать собачьи породы. От похожих на вывернутые наружу овчинные варежки баллонок до ньюфаундлендов и догов, которые, кажется, сами изумлены своими размерами. Хозяева тоже очень разные – Но у всех заметна одинаковая черта это к общее мироощущение. Мол, видите, какой у меня замечательный пёрс. Мы лучше всех. Это написано на лице и у взъерошенного пацана в цветастых трусах до колен, и у очкатой студенточки в похожей на кожаный абажур мини-юбочке, и у величественной, как заслуженная актриса старухи. Каждый пёс или поднимает у кустика заднюю лапу, Или в натужной позе присаживается среди зелени. Мои коты, Макс и Тяпа, сидящие на подоконнике, каменеют от ненависти. Я же уговариваю себя смотреть на явления жизни философски. Впрочем, на собак я так и смотрю. Эти симпатичные создания не ведают, что творят. Но хозяева-то, рядом за гаражами, множество уютных пустырей. Но людям почему-то непременно надо, чтобы их косматые любимцы облеччались у меня под окнами. Это столь же необъяснимо, как и нелюбовь властей к большим деревьям. Изредка судьба наказывает псовых владельцев. Клоччастая кавказская овчарка, сделавши своё дело, вдруг резко тянет разноцветного мальчишку в крапивные джунгли. Слышно, как тот сдержанно подвывает. Впрочем, злорадство моё лишь на несколько секунд. «Все-таки жаль пацана. А кругловатого и лысоватого нового русского, он тоже в штанах до колен, не жаль, когда Ньюфаундлен затягивает его в кусачьи заросли. Впрочем, представитель делового мира тут же бросает поводок и выскакивает на асфальт. Черная лохматая комета под вопли хозяина уносится на свободу. Вот, побегай теперь за псом. Видать, не очень дрессированный». А на следующее утро бизнесмен уже в джинсах, и Ньюфаундленд приходит под моё окно снова. Иногда я утешаю себя счастливной мыслью. Может быть, владельцы собак знают, чья голова видна им сквозь оконное стекло и решётку и самоутверждаются таким образом. Приятно, когда твоя собачка какает под окном у писателя. Но чтобы верить в это всерьёз, надо обладать слишком высоким самомнением. Впрочем, едва ли взрослые люди что-либо вообще знают обо мне. Они, если и читали мои книжки, то в далёком детстве, да и то едва ли. Насколько мне известно, многие из них считают, что я давно умер. Хорошо, что ребята так не считают. Среди них есть, честное слово, до сих пор такие, кто любит книжки. Вот только что, прямо в эти минуты, когда печатаю, позвонил третийклассник Серёжа Яковлев. Мы с ним дважды встречались на школьных читательских конференциях, и он подарил мне грустные, но героические стихи о каравелле. А сейчас сообщил, что за эти стихи получил приз на литературном конкурсе билет на сеанс мультфильмов. По-моему, стихотворение стоит того, чтобы его процитировать. Я и спросил разрешение у автора. Каравелла В путь собралась каравелла, дело в порту не найти. Размять деревянное тело можно только в пути. Свершив кругосветное плавание, повстречала корвет и фрегат, и под грохот и взрывы сияния стучал булат-булат. Победить врага было трудно, из корпуса дыры глядят. Но потопило вражеское судно, а затем и военный фрегат. И роняя прощальные слёзы, Прекращая свой быстрый полёт, каравелла с расколотым килем в морскую пучину идёт. Экипаж каравеллы не спасся, лишь пустая шлюпка плывёт, но память об этих матросах в народе навеки живёт. Некоторые избивчесть поэтической техники вполне простительно для десятилетнего автора. Зато сколько искреннего чувства и прекрасный мальчишчий смелости. Серёжа, автор этих строк очень вдумчивый и поэтически настроенный человек. Мне он кажется похожим на Кирилку из моей недавней повести "Полосатый жираф Алек" с такой же ясной душой. А стихи он нравится мне ещё и потому, что они напоминают пиратские песни, которые мы сочиняли и распевали под гитару в студенческие годы. Мы, трое друзей, образовавших союз братства Весёлый Роджер: Витя Бугров, Лёня Шубин, И я. Где сейчас Леонид, не знаю. А Витя? Иногда я прихожу к невысокому памятнику среди больших берёз и сосен. Достаю плоскую фляжку с коньяком. Давай, Витя, за всё, что было. Он понимающе смотрит с каменного портрета. Давай. А у меня в памяти одна за другой мелодии песен из нашего флибустьерского цикла. Пират веселый плавал в море караибском, На корабле своем, как черный коршун, быстром. Он на врага летел стремительней, чем выстрел, И от погони уходил за пять минут. Хм, ну чем не сережная каравелла? Потом я завинчиваю пробку и, держась за поясницу, Подымаюсь со скамейки. Размять деревянное тело... Можно только в пути, и я отправляюсь в путь, чтобы работать дальше. Над фантастической повестью. Над какой еще повестью можно работать после встречи с Виталием Ивановичем Бугровым? Он весь принадлежал и принадлежит великой литературе фантастики. А Сережа по телефону тоже спросил меня о фантастике, о голубятне на желтой поляне. Скажите, пожалуйста, а вот тот мальчик, Гелька, он разбился, когда сорвался с моста, или остался жив? Конечно, остался жив, Серёжа. Ты же помнишь, от его удара о землю вспыхнула новая галактика, и Гелька уложил там в образе мальчика, который подружился с ящерицей. Я не первый раз отвечаю на такой вопрос. И бывало, говорил, что решать это должны сами читатели. Мол, для того и написан такой неопределённый многозначительный конец. Но зачем я буду хитрить с мальчиком Серёжей, подарившим мне хорошую песню? Я же знаю, что Гелька остался жив. Пусть и Серёжа знает это наверняка. А когда он придёт в гости, я похвастаюсь новой фантастической повестью, той, которую только что сочинил за компьютером и о которой начал рассказывать сейчас в этих воспоминаниях. Ну, отвлёкся. Там в финале нет никаких загадок, он полностью счастливый этот финал. Потому что мне захотелось отбросить наконец к чертям подальше все нынешние пакостные проблемы. Весь этот криминал, горячие точки, огалтелое враньё и скотское равнодушие людей к себе подобным. Отбросить и написать про нормальную жизнь, где у ребят и взрослых сохранилось понимание дружбы, верность слову, любовь и умение выручать друг друга из беды. Понятно, что написать про такое сейчас можно лишь сказку. Но всё же это лучше, чем ничего. Я закончил повесть, выправил на мониторе ошибки и включил принтер, чтобы распечатать текст. Всё ещё не отвык от мысли, что вещь можно считать полностью написанной лишь тогда, когда она на бумаге. Старенький Epson LQ-100 покряхтев, выдавил из себя полторы страницы, затем подвел пунктирную черту и печатать дальше отказался. Про долгую и бесполезную возню с этим скрипучим ящиком можно было бы написать отдельный рассказ, но довольно драмы трагедий. Кончилось тем, что я созвонился со знакомым издательством Банк культурной информации и отправился туда с дискетой в кармане. Может быть, оно и к лучшему? их лазерная машина способна за полчаса выдать на гора то, с чем мой отряхлевший Epson даже в лучшие времена справлялся за сутки я люблю ходить в издательство БК и потому что люди там хорошие и потому ещё что на лестнице этого старинного особняка я как бы окунаюсь в детство кто не знает этот кирпичный похожий на кремлёвский терем дом на улице Розы Люксембург бывшую дворянскую усадьбу Когда-то здесь располагалось обладно, учреждение, которое я терпеть не мог, поскольку оно терпеть не могло меня и мою флотилию каравелла. Организацию активно противопоставляющую себя советской педагогической системе и нашей славной пионерии. Но сейчас здесь вполне приличное учреждение институт археологии. Оно на втором этаже, та фирма, куда я спешу. Я ступаю на каменные ступени, я окунаюсь в мир знакомых запахов. Это редакционные ароматы: бумага, табак и детали сбитые, но никогда не денёшься, типографская краска. Но не только это. Запах множества книг, запах лесничных камней и чугуна, запах старых кирпичных стен, тот же, что и в библиотеке, в которую я, школьник, входил когда-то, как в храм. Она и располагалась в храме, в старинной Спасской церкви, что стоит в городе Тюмени, на улице, которая раньше тоже была Спасская, а теперь Ленина. Про эту церковь в библиотеку я писал уже немало, да простят меня читатели за повторы. Но сейчас хочу рассказать, как на лестнице этого храма соединились для меня реальность и фантастика, и как я впервые ощутил, осознал нутром, что на самом деле есть она, Многомерность пространств. Ах, этот библиотечно-храмовый, книжно-каменный запах. Так пахло, наверное, в подвалах замков, где вперемешку свалены были старинные фолианты, рыцарские латы и рулоны карт с фантастическими островами, кораблями и морскими чудовищами. Сердце колотилось, когда я с мамой поднимался по рельефному чугуну ступеней к заветной двери абонементного отдела. Без мамы нельзя. Мальчишка моего возраста книг там не давали. А мама брала для меня то, что я высматривал на длинном застеклённом прилавке, как в магазине. Иногда везло необычайно. Война миров, Человек-амфибия, Гиперболойт инженера Гарина, Затерянный мир, Изгнание владыки. Эти крупицы чудес и радости мой натренированный взгляд цепко выхватывал из россыпи произведений социалистического реализма и прочей занудной, как мне тогда казалось, литературы. Если даже название было незнакомым, я особым чутьём угадывал книжку, которая та, что надо, и нёс её по лестнице, не давая маме спрятать в сумку. Лестница была в 2 маршах. Они разделялись широкой площадкой, где в могучей кирпичной стене было узкое сводчатое окно с чугунным переплетом. Широкий мраморный подоконник располагался высоко, сперва на уровне моего подбородка, потом плеч, позже на уровне груди. Остановившись у окна, я клал на холодный мрамор книгу и тыкался в нее носом. Не терпелось понять, в какие миры унесет она меня в ближайшие часы. Мама, конечно, нетерпеливо понукала меня, а я торопливо листал. От книги пахло книгой, старой, растрёпанной, от подоконника холодным мрамором, а от окна чугунной решёткой. Славка, у тебя есть совесть? У меня ещё ужин не готов. Больше никогда с тобой не пойду. Я захлопнул книгу, а за окном был вечер, обычно осенний или зимний. На деревянном забором сада имени Ленина светил фонарь. На высокой берёзе от него загорались жёлтые листья или сказочно сверкала на ветках изморозь. И в этом тоже была частичка сказки. Случалось так, что я долгое время не бывал в Тюмени, а если и приезжал, то не хватало времени наведаться в библиотеку. И вот, где-то в середине 80-х, желание вдохнуть знакомый запах Постоять у знакомого сводчатого окна сделалось просто нестерпимым. Я приехал и пошел в Спасскую церковь. Библиотеки в ней уже не было. Располагались там реставрационные мастерские, где приводили в порядок всякую тюменскую старину. Резные наличники, узорчатые дымники печных труб, фонари. Посторонних не пускали. Но писательское удостоверение, вкупе с прочувствованным рассказом о ностальгии по детству, произвела впечатление на строгую девицу аспиранского вида. Она распорядилась пропустить товарища писателя, чей книг ни при какой погоде, конечно, не читал. И товарищ писатель ступил на заветную лестницу и замер в испуге и недоумении. Лестница была не та, Запах тот же, знакомый дожимание сердца. Чугунные рельефы в ступеней тот же. Гулкость лестничного пролёта та же. Но сама лестница была сплошная, уходящая высоко вверх без площадки посередине, и в стене никакого окна. Нет. Перестроить её не могли. Не хватило бы ни мастеров, ни сил, ни денег для переделки такого могучего сооружения. Да и зачем? Ясно, что эта лестница была такой изначально с XVIII века. Я рассеянно, с ощущением потери, поднялся на второй этаж. Здесь мне показали наполовину расчищенную фреску. Богородица с младенцем на руках смотрела словно сквозь дымку из далёкого далёкого пространства. Смотрела понимающе и ласково. У меня потеплело на сердце. Однако ощущение, что я не в прежнем мире, ни в книжном храме моего детства не оставляло меня. Я прошелся по бывшему читальному залу, где когда-то в закругленном помещении алтаря стоял овальный стол, за которым я, уже почти взрослый, десятиклассник, сочинял свои первые рассказы. Побывал и в абонементе, где теперь стучали молотками жестянщики. В плане помещения ничего не изменилось. Но лестница... Я вернулся на ступени. спустился до середины. Где же площадка? Где окно? Пусть за стеной нет уже старого сада и желтеет обшарпанная штукатурка построенного на его месте дворца пионеров, но окно-то должно было остаться. Я вышел на улицу, обернулся к церкви и понял, что окна просто не могло быть никогда. Окна были на первом и втором этажах церковного здания, а моё должно было бы располагаться на границе между этажами. Оно никак не вписалось бы в архитектуру фасада. Тогда что же? Значит, всё, что было, плод искажённой взрослой памяти, которая преподносит детские сны как явь? Но как же? Сны в течение многих лет с такой точностью чувств С такой памятью о мраморном подоконнике, гладком и холодном, когда утыкаешься в него подбородком, а носом в книгу. С горящими от фонаря листьями за чугунным узором оконного переплета. А площадка, деревянная, в отличие от ступеней. Я помню сучок половицы, похожий на лошадиный глаз. Я уронил на него однажды пухлые романы Айвенга. На площадке было светло от яркой лампочки, а нижняя часть лестницы почти в полумраке. Не может быть, что этого не может быть. Иначе с чего бы я помнил это почти полжизни? И зачем такой обман? И я стоял в горестном недоумении, пока не стало просачиваться в меня понимание, милостивое, как прощение. Всё было, только было не здесь, не совсем здесь. За тонкой гранью близкого соседнего пространства, в котором осталось моё детство. Ты же столько раз писал о параллельных мирах, о совмещённых и пересекающихся пространствах, о темпоральных кольцах, о многомерности нашего бытия. Писал и верил в это. Почему же сейчас, когда оно коснулось тебя наиву, растерялся как мальчик в сумрачно незнакомой комнате? В самом деле, Всё объясняется просто, если принять за истину, что в жизни своей человек иногда переходит из одного пространства в другое, в силу каких-то космических или иных причин. Пространства эти бывают очень похожи друг на друга, но всё же различны в некоторых деталях и обстоятельствах. Поймёшь это, и становится понятным, почему водонапорная башня в центре города оказывается восьмигранной, хотя в детстве ты её всегда видел круглой. Почему посреди твоего любимого фонтана, сохранившегося лишь на старой фотографии, стоит только один чугунный журавль, хотя их было два? Почему старый школьный приятель утверждает, что в июне сорок восьмого года мы с ним не могли ловить лягушек в лесном болоте, поскольку сразу после экзаменов он уехал в пионерский лагерь? А я-то всё помню до мелочей. В общем-то, пустяки. Ну, подумаешь, лягушки, фонтан, башня. Можно отмахнуться и всё объяснить неточностью памяти. Но начинаешь разбираться, копать, и ощущение неведомого подступает вплотную. Такое же ощущение необъяснимости, выхода за рамки привычного бытия, которое я испытал, когда в детстве отчим показал мне кольцо Мёбиуса. Оторвал от газеты ленту, перекрутил, соединил. И свершилось невозможное: две плоскости соединились в одну. Это было непостижимо. Вроде бы на лицо две стороны листа, и в то же время не две, а одна. Не здесь ли тайна перехода из одного пространства в другое, из мира в мир? Там, у бывшей библиотеки, эти мысли скользили у меня, успокаивая и проясняя суть вопроса. Только старайся больше не ходить на ту лестницу. сказал я себе и вспомнил строчку из какого-то стихотворения вспомнил не точно однако ясно ощутил интонацию предупреждения никогда не возвращайтесь в прежние места хотя почему бы и не возвратиться если придёт желание надо только сделать поправки к координатам учесть смещение пространства своего давнего детства, как штурман в море, учитывает смещение светил при переходе через обширные океанские пространства. А то, что на лестнице не окажется площадки и окна, ладно. Зато, наверное, в бывшем читальном зале уже полностью расчистили старинную фреску, и я постою перед ней с ощущением нового открытия и с благодарностью за разнообразие и чудеса бесконечного мира.